Новая религиозная ситуация в Японии Разгром Японии во Второй мировой войне означал закат синтоизма как государственной идеологии, воспитывавшей милитаризм и национализм культ императора и Великой Японии. Синтоизм не исчез, но характер его сильно изменился. Культ богини Аматерасу стал частным делом японского императора и окружающих его высших особ так что государственный смысл его постепенно исчез резко упало значение культа аристократических предков генеалогических линий патриотических традиций самурайства фактически потеряло свое значение в новых условиях послевоенной японии все сословие самураев И хотя отдельные случаи харакири во имя патриотических националистических идеалов время от времени будоражит Японию, как и другие примеры традиционного героизма и преданности, воинскому долгу и приказу, время японского национализма и культа императора практически ушло в прошлое. Современная Япония с ее могущественным, промышленным и высоким научным и культурным потенциалом уже мало нуждается для упрочения своего авторитета в мире в лозунгах прошлого. Страница 370. Однако прошлое не умирает легко, даже в сильно изменившихся обстоятельствах. Индустриальная, до предела модернизированная и вестернизированная страна стремительных темпов экономического роста, современных автомашин и транзисторов, бетонных громад строений и сложных проблем борьбы за чистый воздух и обеззараживания природной среды, Япония демонстрирует завидное умение сочетать традиции прошлого с запросами сегодняшнего дня, причём так, чтобы Наследие прошлого целенаправленно использовалось для смягчения болезненных последствий господства системы капитализма с его безжалостной погоней за наживой, отчаянным духовным кризисом, отчуждением личности. Религиозные культурные традиции прошлого – Играют активную роль в создании оптимальной для новой капиталистической Японии социально-политической и социально-психологической структуры. Известно, например, сколь большую роль играет фактор лояльности и личной преданности служащих той или иной фирме. В современной Японии в фирму вступает лишь раз, только один выбор, и остаются в ней до старости. Едва ли можно усомниться в традиционности этого принципа, восходящего к кодексу чести самураев. Имеет ли он значение? Безусловно. Фирма также заинтересована в лояльности и преданности служащих. Речь идет о служащих, об аппарате фирмы, то есть о тех самураях, на которых традиционно и уверенно всегда опирались крупные японские феодалы как и служащие, самураи с портфелями, как их подчас именуют, чей статус повышается от выслуги лет, заинтересованы в сохранении своего места в фирме. Этот же принцип характерен и для партий, политических организаций, системы администрации и тому подобное. Не случайно в правящей либерально-демократической партии Японии так много фракций, сплоченных вокруг определенной личности, а не вокруг определенной идеи или направления в политике. Ярко выраженная корпоративность и преданность корпорации в лице ее вождя Заметная, но далеко не единственная характерная черта японской культуры, уходящая корнями в прошлое. Другая существенная черта – тенденция к заимствованию и синтезу, к перениманию и усвоению чужого опыта, чужих идей. Многовековая практика усвоения всего полезного вошла, что называется, в плоть и кровь современной Японии. Страница 371 Стремление сохранить восходящие к прошлому нормы жизни – естественная реакция любого общества в период его энергичной трансформации. В Японии этот процесс протекает, насколько можно судить, в достаточно оптимальной форме. Вежливость церемонии, например, чайная, воспитанные веками дзен-буддийской самотренировки, стремление к сосредоточенности, сдержанности, внутреннему самоуважению – все это проявляется и в условиях жестких, бесчеловечных, вечных связей капиталистического общества. Этому способствует и деятельность современных религиозных сект, умело приспособившихся к новой обстановке. Многочисленные новые секты корнями, как правило, уходящие в старый японский буддизм, равно как и в синтоизм, очень разнообразны и противоречивы по форме, обрядовой стороне, целям и установкам. Однако всех их объединяет и нечто общее, современное, прежде всего, подчеркнутая практичность, прагматичность, целесообразность. Мистика и без того игравшая в жизни японцев незначительную роль, хотя порой и немаловажную, вспомним амидизм, ныне почти незаметно Ее место прочно заняли трезвый подход к жизни и главное умение утешить, прийти на помощь в трудный момент, войти в доверие, помочь облегчить душу, почувствовать себя среди своих, среди друзей и единомышленников. Такая установка неплохо оправдывает себя на практике. Сбитый с толку, попавший в жестокий водоворот индустриального капиталистического общества, вчерашний крестьянин, еще не привыкший к ритмам города, как, в общем-то, и горожанин, не всегда способен разобраться в том, что происходит, дать верную политическую оценку событиям и перспективам. Кроме того, гораздо больше, чем к суровой истине, человек в подобных обстоятельствах стремится к утешению, пусть иллюзорному, но приносящему успокоение, вселяющему надежды. И современные секты хорошо учитывают это. Не на том свете, а сейчас, здесь, на грешной земле. Они пытаются дать утешение нуждающимся в нём людям, помочь им окружить их заботой и вниманием. Неудивительно, что количество сект и влияние их на человека в современной Японии растет, а наиболее известные из них становится мощной социально-политической силой.